Глава 16. Мы уверенно идем по улицам города. Темно-фиолетовая мантия, которую Тауф накинул поверх своих доспехов такого же цвета, зловеще колышится у него за спиной. Я не осмеливаюсь спросить, куда мы направляемся. Просто я чертовски беспокоюсь, что если скажу хоть слово, он вдруг вспомнит, что я тут никто, и что он не должен мне помогать. То есть это при условии, что он действительно хочет помочь мне, а не заманивает в какую-нибудь ловушку. Прохожий кладет кулак одной руки на бицепс другой, и Тау вкивает ему. Когда нас вели во дворец в самом начале, я не заметила, чтобы кого-то еще так приветствовали. Это какая-то особая форма уважения? У меня голова кругом идет от вопросов. Но я держу рот на замке и пытаюсь уследить за тем, в какой части города мы находимся и в каком направлении движемся. Тауф выводит на скрынку. На деревянных тележках выставлены на продажу всевозможные товары. Бирюзовые фрукты или, может быть, это овощи? На одной из тележек разложено украшение, наполненные светом. По крайней мере, так гласит вывеска. На нескольких тележках ворохи одежды в серых и черных тонах. Я удивляюсь, почему нет других вариантов. Может ли скудный выбор цвета что-то значить? Тауф и Финелла Щеголяют в цветной одежде. И можно? Постельное белье и мебель в наших комнатах разных оттенков тревожного красного, золотого и синего. Этому тоже есть объяснение. Серый и черный все больше кажутся мне ритуальным выбором, а не результатом отсутствия красителей. Здесь же на рынке продают те или иные магические штучки. Я удивляюсь, когда вижу несколько прилавков, посвященных фертильности и в этот момент понимаю, что не видела здесь ни одного ребенка. Возможно, родители держат своих драгоценных отпрысков подальше от больших и страшных незнакомцев, то есть от нас. А может быть, стражам просто трудно заводить детей? Судя по очередям около прилавков по борьбе с бесплодием, я подозреваю, что у них это все таки острая проблема. «Итак, страж, могу я узнать, как тебя зовут?» — внезапно спрашивает меня Тауф и мне требуется минута, чтобы отвлечься от шума и суеты рынка и понять, что он обращается ко мне». «Винно?» — немного поколебавшись, отвечаю я. «Это Валин и Бастьен», — продолжаю указывая на близнецов, и Тауф кивает им. Сиа, Нокс», — представляю парней, — «и Райкер, еще двое избранных Сабин и Тео, сейчас при деле, вы сами знаете». Тауф снова кивает и молчит. Он ведет нас мимо киосков, торгующих кастрюлями, сковородками, и другими предметами домашнего обихода. «Ты знаешь своих родителей?» — спрашивает он. «Мой отец, вон Айлен. он был кастером-паладином до встречи с моей мамой». «А, так значит, ты страж по матери?» Тауф не спрашивает и говорит скорее для себя. «Эм, да, ее звали Гриер». Тауф резко останавливается. Если бы у него были тормоза, они бы сейчас завизжали. Он пристально изучает меня, а затем задумчиво поднимает глаза к небу. «Гриер из первого дома?» — благоговейным шепотом спрашивает он. «Не знаю. Я никогда ее не видела». Белесые глаза наполняются горечью. «Значит, она умерла!» — тихо произносит он, и его плечи поникают. Ткачи связи подозревали это. Но ее дом все еще питал надежду, хотя они не были уверены. Он снова внимательно смотрит на меня. «Теперь, когда ты здесь, все становится понятнее. Должно быть, именно ее магия в тебе сбила их с толку», — заявляет он, как будто ожидает, что я пойму, о чем он говорит. «Подождите, что вы имеете в виду?» — перебиваю я, забыв про свой план вести себя тихо. «Твоя мать покинула город почти 400 лет назад». Она была частью группы стражей, которым было поручено найти партнеров за пределами наших границ. Мы стремились к созданию новых родословных. Видишь ли, свет стражей Теерита не всегда отмечал других стражей. Однажды мы уже проводили поиски и добились успеха, — объясняет Тауф. Гриеры еще двое были единственными, кто не вернулся. Ткачи связи чувствовали, что они живы поэтому нам оставалось только ждать. Со временем свет тех двоих погас. Оставалась Гриер. Ее свет пропал каких-то двадцать с лишним лет назад, а потом... Потом снова появился и стал ярче. Поэтому первый дом предположил, что, возможно, она была ранена и выздоравливает. Но это была ты. Это был твой свет. Все будут горевать и радоваться одновременно. Беззаботно заканчивает Тауф и ведет нас дальше. Я ошеломлена этой информацией. Я так долго задавалась вопросами, кто моя мама и что она делала в этом мире. Она искала тех, кого могла бы сделать избранными, но как Адриэль нашел ее? Из маленьких разрозненных кусочков пытаюсь выстроить свою историю. Тауф что-то говорил о первом доме. Значит ли это, что у меня здесь есть родственники? Сердце бешено колотится в груди при этой мысли, но я подавляю сентиментальную вспышку. «Отвали, Надежда! Это мы уже проходили!» «Но если вы знали, что она, возможно, жива, почему же вы не искали ее?» — спрашиваю я. «Тогда бы вы нашли меня!» Проглатываю ранимость и разочарование, застрявшее у меня в горле. «Это не наш путь, Винна!» «Твоя мама знала о рисках!» «Хватаю Таува за руку и останавливаю его!» В голове звучит рассказ Таллона о его встрече с мамой и о том, как он помог ей спастись, как пытался помочь. «Вы хотите сказать, что моя мама знала, что ее может схватить сумасшедший Ламия и будет мучить сотни лет?» В моем тоне и взгляде сквозят разочарование и негодование. «Она знала, что когда окажется за пределами вашего барьера, ее просто бросят!» Тау закрывает глаза, словно я причинила ему боль. «О таких обстоятельствах нет», — выдавливает он, переварив горечь моих слов. «Но она знала, что другие охотились на таких, как мы». Я качаю головой, неудовлетворенная ответом. Энах рассказывал мне, как стражи покинули кастеров. Он назвал это отречением. «Ты могущественно, возможно, ты самый могущественный страж с момента отречения. Так мои предки называли время, когда стражи отделились от кастеров и исчезли». Вспоминаю его слова. Почему я жду чего-то другого от стражи этого города? Понятия не имею, что такое первый дом, но я могу сказать, что он что-то значит. Моя мать была чем-то значима для этих людей, а они бросили ее, заставив страдать. Моя обида велика, но я хороню более одиночество глубоко внутри. Не время идти на конфликт. «Может, ты и права», — говорит Тау, словно соглашаясь с тем, что я не высказала вслух. «Возможно, нам следовало разрушить эти стены и исполнить то, что было предназначено. Многие из нас хотели так поступить, но Суверен погибла, и с этим пришли перемены и страх. Только время может сказать, что ждет отмеченных светом в будущем». Тау дважды хлопает меня по руке, затем разворачивается и проворно идет дальше. Мы едва поспеваем за ним». Бастиен переплетает свои пальцы с моими. «Я знаю, что он чувствует смятение, бушующее во мне, но у меня не хватает духа успокоить его. Я не хочу надевать безмятежную маску, чтобы скрыть все то хреновое дерьмо, с которым столкнулась. Сжимая его руку и продолжаю шагать за Таувом. «Вот мы и пришли», — наконец объявляет он, через два круга городских улиц. Мы останавливаемся перед домом, который граничит с большим участком, похожим на поле. В доме, кажется, идет ремонт. Прежде чем мы успеваем открыть калитку и пройти по дорожке, чтобы постучать в дверь, дверь открывается, и из нее выходит огромный мужчина. Я думала, Айден большой, но этот чувак ростом должно быть около 8 футов, 2 метра 44 сантиметра. У него длинные черные волосы, кожа темнее, чем у Нокса и Торроза, Глаза словно черные дыры, и при одном неверном движении они грозят затянуть нас всех в небытие. На рельефном теле нет ни грамма жира. Я могу за это поручиться, потому что на нем нет рубашки. На шее у него жуткий шрам. Когда он поворачивается, чтобы закрыть за собой дверь, я замечаю еще два круглых шрама на том месте, где, похоже, когда-то были крылья. Если бы я не видела Ори и других крылатых стражей я бы наверное не связала эти шрамы с крыльями но теперь это кажется бесспорным похоже парень попал в серьезную передрягу великан ныряет в какую то дверь и выходит с ворохом какого то серого тряпья в руках по крайней мере мне так кажется гетто я рад что вы согласились говорит тауф и в его голосе сквозит уважение я наблюдаю за великаном ожидая его реакции ведь он Гетто. Когда отвечает тонкий голос, я сильно удивляюсь. И, наконец, до меня доходит, что великан прижимает к себе хрупкую женщину, закутанную в серую ткань. У нее белые волосы, а ее тонкая, как бумага, кожа обожжена солнцем. Белки у нее молочного цвета, без единой прожилки, зрачки светло-голубые, и, судя по тому, что ее несут, сама она передвигаться не может. «Я ни на что не соглашалась. Я сказала, посмотрим, достойна она или нет. Так что не переверяй мои слова, как вы это обычно делаете». «Женщина, даже боюсь предположить, сколько ей лет», — грозно посмотрела на Тауа. Мне показалось, что он слегка съежился под ее взглядом. «Конечно, Гетто, прошу прощения за оговорку», — с поклоном извиняется могущественный член Клорума, и я наблюдаю за ними в некотором замешательстве. «Это та самая потерянная?» — уточняет Гетто, и великан слегка наклоняет ее, чтобы она могла хорошенько меня рассмотреть. Внимательный взгляд пробегает по моему лицу. Она изучает меня так, что это одновременно интригует и тревожит. Протягивает тонкую, как веточка, руку, и ее костлявая ладонь раскрывается в ожидании. Смотрю на нее мгновение, прежде чем вложить свою ладонь в ее. Думаю, в любом случае это то, чего она хочет. Высохшая дюймовочка удовлетворенно хмыкает и закрывает глаза. Потом гладит мою руку сухими пальцами, которые, боюсь, в любой момент могут сломаться и превратиться в пыль. Нащупав руны на ладони, она вздыхает. «Здравствуй, здравствуй, старый друг!» Ее голос дрожит, и до меня не сразу доходит, что она обращается не ко мне, а к моим рунам. Смотрю на парней с немым вопросом. Нокс улыбается и пожимает плечами. Вален крутит указательным пальцем у виска, благо Димовочка этого не видит. Когда она хлопает меня по ладони с большей силой, чем я ожидаю, я вздрагиваю. «У тебя все признаки того, что нужно, девочка. То, что потеряно со временем, а иногда от жадности, взросло в тебе как цветы. Твое сияние соперничает с солнечным, но ничто из этого не говорит мне о том, достойна ли ты». С этими загадочными словами Она хлопает великана по массивной груди, и он несет ее куда-то вглубь дома. Снова замечаю два шрама на его спине. «Не стой столбом, девочка, следуй за этой упругой задницей!» Звучит нежный голосок, и мои брови взлетают вверх от удивления. Нокс и маскирует смех кашлем. «Я смотрю на Таова: это что, серьезно?» Но он невозмутимо шагает за хозяевами. Иду следом за ним, не совсем понимая, что происходит, «И кто, черт возьми, это леди?» Через неприметную дверь мы выходим на задний двор. Там пусто, если не считать большого корыта для воды. Вроде бы поблизости нет животных, и я не совсем понимаю, для чего это корыто. Великан опускает гетту на землю, и посреди пустого двора она выглядит еще более хрупкой и дряхлой. Бабуля щиплет своего помощника за задницу, и я вижу, как он закатывает глаза. «Пойдем, девочка!» «И перестань пялиться на Исака, его сердце занято!» Я тут же отвожу взгляд и на всякий случай говорю. «Ой, простите, я не хотела смутить вашего избранного!» Вообще-то я не заметила Рун ни на великане, ни на этом хрупком одуванчике, и она тут же вносит ясность. «О, он не мой! Я просто поддерживаю его, пока подходящая кандидатура не придет за ним. Пора бы ей уже определиться!» Великан-фырка эта старуха щурится и смотрит на него. «Ты знаешь, что я права, Исак, и тебе стоит начать делать то, что нужно, чтобы быть достойным ее». «Понятно. Киваю я, изо всех сил стараясь не представлять, что именно она имела в виду, сказав, поддерживаю его». «А теперь, девочка, ответь мне». Старуха молчит, и я понятия не имею, в чем заключается вопрос. Поворачиваюсь к парням, надеясь, что они подскажут но мои избранные пожимают плечами. Ощущаю довольно сильный тычок, вскрикиваю и поворачиваюсь. «Это что, она меня толкнула?» «Так ты ответишь или нет?» Снова спрашивает Гетто, ее дрожащий голос наполнен раздражением. «Простите, но на какой вопрос?» «Достойна ли ты?» Достойно чего?» Я еще сильнее запутываюсь. «Неправильный ответ», — говорит она, и тут в ее руке появляется посох, которым она бьет меня. Я с визгом отскакиваю и потираю бок. «Какого хрена?» Нокс смеется так сильно, что у него сейчас слезы потекут, и это определенно не помогает мне. «Неправильный ответ», — повторяет старушенцы, подлетает ко мне, причем гораздо быстрее, чем этот мешок с костями должен двигаться, и лупит по спине. «Твою мать!» «Послушайте, я не знаю, о чем вы спрашиваете. Хотелось бы узнать детали», — говорю я, но эта подлая сочка снова бьет меня. «Ты достойна, девочка?» — спрашивает она, и я начинаю чертовски заводиться из-за всего этого дерьма. «Я не знаю, леди! Вы мне сами скажите!» — рявкаю я, и когда она замахивается, блокирую удар с помощью рун. Гетто хихикает, в ее голубеньких глазках вспыхивает интерес. «Ну вот теперь я вижу кое-что!» — произносит она и снова замахивается. Заблокировав удар, делаю шаг назад. Однако старушенция приближается, и я поражаюсь тому, как быстро она двигается. Она что, всерьез хочет драки? У нее явно припрятаны какие-то козыри, но нет ни единого шанса. Черт, да я боюсь, что если буду слишком сильно на нее дышать, наверняка что-нибудь сломаю. Она заносит посох и... промахивается. Я не понимаю, в чем дело, Гетто, но если вы продолжите свои попытки, я буду защищаться. Но я не хочу навредить вам. Смотрю на других, надеясь, что они помогут убедить эту дряхлую летучую мышь успокоиться. Только что ее носили на руках, а теперь она бросается на меня, как По из кунфу панды. Великан Исак прислонился спиной к стене дома с таким видом, как будто все это не имеет большого значения. Таоф, похоже, не хочет вмешиваться, хотя и напряжен. Райкер, Бастиен и Нокс хихикают, а Вален показывает мне большой палец, как самая худшая мамаша на свете во время футбольного матча своих детей. «А что такое, девочка, ты боишься, что я надеру тебе зад?» Подначивает гетто, и я невольно смеюсь. И отшатываюсь как раз вовремя, избежав удара, нацеленного мне в голову. Свирепо посмотрю на гетту, мое терпение начинает иссякать. «Ладненько. Хотите подраться? Давайте. Но не обвиняйте меня в жестоком обращении со стариками и не говорите, что я не предупреждала!» Рычу сквозь стиснутые зубы, когда гетто тычет мне в живот своим посохом. Чувствую себя чертовски неловко, намереваясь выбить все дерьмо из хрупкого тельца, но это явно то, к чему она стремится. Перестаю бегать по грязному двору, защищаясь, и наношу пару атакующих ударов. Гетто блокирует их с возбужденным криком, который убеждает меня, что она действительно спятила и хочет драться. Неужели и я буду такой, когда мне исполнится миллиард лет? Буду вот задирать всех, кто проходит мимо, потому что мне не терпится напомнить о себе? Эта мысль в равной степени забавляет и ужасает. Представляю, как мои избранные кричат на меня из дома, приказывая вернуть свою морщинистую задницу обратно и перестать дразнить соседских ребятишек. Дерьмо. Я бросаюсь на гетту. Она кричит от восторга и отвечает мне. Не знаю, что и думать, но эта женщина, которая явно старше самого времени, не отстает от меня. Активирую руны и набираю скорость. Словно размытое пятно кружусь, переворачиваюсь на наши удары Божьему одуванчику и охренеть! Она тоже ускоряется, уклоняется, парирует, блокирует, петляет и перенаправляет мои удары. Атакую ее одной рукой, в то время как другой опускаю свой посох на тоненькую шейку. Заставляю себя сдержать восторженный крик. Потому что чувствую себя немного неловко. У нас разные возрастные категории. Собираюсь спросить ее все ли с ней в порядке но она поднимает голову и улыбается. Гетта перестает валять дурака и показывает мне, что она может на самом деле.